Миссис Мэри Уэзер, стремясь расширить свою и так уже процветающую торговлю пирогами, надумала занять две тысячи долларов банке под залог дома. В займе ей отказали, так как под дом было выдано уже две закладных. Дородная дама вне себя от возмущения выкатывалась из банка. Когда Рэд остановил ее, выяснил, в чем дело, и озабоченно сказал... Тут произошла какая-то ошибка, миссис Мэри Уэзер. Ужасная ошибка. Кому-кому, а вам нечего волноваться по поводу обеспечения. Да я одолжил бы вам деньги под одно ваше слово. Даме, которая сумела развернуть такое предприятие, можно без риска поверить. Кому же еще давать банку деньги, как не вам? Так что посидите, пожалуйста, в моем кресле» а я займусь вашим делом. Через некоторое время он вернулся и со спокойной улыбкой сказал, что, как он и думал, произошла ошибка. Две тысячи долларов ждут ее, и она может взять их, когда захочет. А насчет ее дома не будет ли она так любезна поставить свою подпись вот тут? «Миссис Мэриуэзер», все еще не придя в себя от нанесенного ей оскорбления, злясь на то, что приходится принимать услугу от человека, который ей неприятен и которому она не доверяет, не слишком любезно поблагодарила его. Но он сделал вид, будто ничего не заметил. Провожая ее к двери, он сказал, «Миссис Мэри Уэзер, я всегда высоко ставил ваш жизненный опыт. Можно мне с вами посоветоваться?» Она слегка кивнула, так что перья на ее шляпке чуть колыхнулись. «Что вы делали, когда ваша Мэйбл была маленькая и сосала палец?» «Что-что?» «У меня не сосет пальчик. Я никак не могу ее отучить». «Необходимо отучить», — решительно заявила миссис Мэри Уэзер. «Это испортит форму ее рта». «Знаю-знаю», — а — У нее такой хорошенький ротик, но я никак не соображу, что делать. — Ну, Скарлетт наверняка знает, — отрезала миссис Мэри Уэзер. — Она ведь уже вырастила двоих детей. Ред опустил глаза на свои сапоги и вздохнул. — Я пытался смазывать Бонни ноготки мылом, — сказал он, пропустив мимо ушей замечание насчет Скарлетт. — Мылом? «Ба, мыло тут не поможет!» Я посыпала Мэйбл пальчик хинином. И должна сказать вам, капитан Батлер, она очень скоро перестала его сосать. «Хинином?» Вот уж никогда бы не подумал. «Я просто не в состоянии выразить вам свою признательность, миссис Мэриуэзер. А то это очень меня тревожило». Он улыбнулся ей такой приятной, такой... Благодарной улыбкой, что миссис Мэри Уэзер секунду стояла опешив. Однако, прощаясь с ним, она уже улыбалась сама. Ей не хотелось признаваться миссис Элсинг в том, что она неверно судила об этом человеке. Но, будучи женщиной честной, сказала, что в мужчине, который так любит своего ребенка, несомненно, есть что-то хорошее. Какая жалость, что Скарлетт совсем не интересуется своей прелестной дочуркой. Когда мужчина растит маленькую девочку, в этом есть что-то патетическое. Ред прекрасно понимал, сколь душещипательно создаваемая им картина, а то, что это бросало тень на репутацию Скарлетт, ничуть не волновало его. Как только малышка начала ходить, он то и дело брал ее с собой и она сидела с ним либо в карете, либо впереди него в седле. Вернувшись домой из банка, он отправлялся с ней на прогулку по Персиковой улице и, держа ее за руку, старался приноровиться к ее шашкам и терпеливо отвечал на тысячи ее вопросов. В это время дня, на закате, люди обычно сидели у себя в палисадниках или на крыльце. А поскольку Бонни была... Очень общительная и хорошенькая девочка, с копной черных кудрей и ярко-голубыми глазками. Почти все заговаривали с ней. Ред никогда не встревал в эти разговоры, а стоял поодаль, исполненный отцовской гордости и благодарности за то, что его дочь окружают вниманием. У Атланты была хорошая память. Она отличалась подозрительностью И не скоро меняло однажды сложившееся мнение. Времена были тяжелые, и на всех, кто имел хоть что-то общее с Баллоком и его окружением, смотрели косы Но с помощью Бонни, унаследовавшей обаяние отца и матери, Ред сумел вбить клинышек в стену отчуждения, которая окружила его Атланта.